Глава 17. Запись на старых листах. Марга права, называя нас безумцами. Мы столь одержимы нашими мечтами, что готовы идти на любой риск. Иногда мне случается чувствовать сильнейшее сожаление по поводу того, что мы с Маргой из разных миров. Мне не жить в воде, а Марге не ходить по земле. Опустим её пренебрежение и даже ненависть к мужчинам, Это весьма надоедливая черта, но я готов был бы с ней мириться, если бы пришлось. Уверен, будь у нас возможность видеться и общаться чаще, мы бы стали весьма неплохими союзниками. Итак, моя прекрасная русалка поведала историю о том, как спускалась в самые глубины океана, чтобы увидеться с Йошу. Моя прекрасная и храбрая русалка. Я мечтаю покинуть этот мир, но не решаюсь прийти к ним. Каково же было ей, мечтающей жить, жить, а не умереть, среди смертных, спускаться к столь могущественным и опасным созданиям, что если бы они просто забрали её жизнь? Но она была настолько храброй, что рискнула и даже смогла убедить Йоша говорить с ней. Они пригласили её в свой дом побеседовать. Даже не могу вообразить. Всё равно, как если бы смертный зашёл на чашку чая к старухе смерти. Жаль, что ей ничего не удалось узнать. Ничего, что могло бы помочь. Но она поведала мне об их разговоре. Теперь я понимаю, что непременно должен побывать у Ёша сам. Если у русалки хватило храбрости, чтобы приплыть к нашему страшнейшему кошмару, то мне стыдно не последовать её примеру из трусости. Дополнено позднее. Вновь неудача. Эта борьба меня совершенно измотала. Не вижу смысла в том, что делаю, равно как не вижу смысла прекратить попытки. Вынужденность влачить нелепую жизнь угнетает и тяготит меня. Я рассчитывал, что Йоша помогут мне, но тщетно. Моя последняя надежда золой разлетелась по воздуху. Я приходил в нашу секретную бухту в надежде увидеть Тамаргу. Мне так хотелось поговорить. Так отчаянно нуждался в собеседнике, что был бы рад, если бы волны донесли до неё мой позорный визит к Йошу. Я готов терпеть её злорадные насмешки, потому что знаю, у нас одна цель — обмануть старуху. Но Марга не приплыла и оставила меня наедине со своей досадой. Отправиться к Йошо — трудное решение. Даже после смерти мы продолжаем бояться её же. И всё же я набрался храбрости. Пришёл к Йошо, умолял их убить меня, забрать то, что осталось от моей души. Но они отказали. «В мире царит равновесие. Кто ты, чтобы нарушить его, если даже сама смерть не смеет идти против установленного порядка?» Я не знал, что ответить им. «Кто я?» «Всего лишь уставший человек, который так и не смог примириться со своей судьбой за сотни лет». Я ожидал, что Йоши будут злиться на мою наглость, вторгнуться в их земли. Но они оказались на редкость спокойными существами, если можно их так назвать. Говорил только старейшина. Никто не может нарушать порядок. Мы не заберем твою душу до тех пор, пока не получим приказ от смерти. Как не можешь ты безнаказанно взять любого смертного душу, так и мы не можем забирать без разбора души уже погибшие. Ты глуп, если думал, что Йоша будут рисковать ради тебя», — сказал он. А в конце беседы старейшина поведал, что, вероятно, по их мнению, должно стать подсказкой мне. «Ты не можешь уйти по своей прихоти в другой мир. Но если у тебя достаточно любви», ты можешь вернуться в прежний мир. Страдание голубой крови смешается с алой кровью желания, и жизнь будет дарована, когда вода заговорит. Что он хотел этим сказать? Что значит вернуться в прежний мир? Что ещё за голубая кровь? И как вода может заговорить? О, я почти ненавидел этих крохотных созданий. Смотрел на них и думал, как они такие маленькие, способны внушать столь сильный страх. Но могущество их непомерно. Не успел я опомниться, как оказался на другом склоне горы. Сейчас, записывая всё это, понимаю, что сознание моё было помутневшим. Ёши не выдают тайны и не дают надежду. Они ни за что не расскажут, как перевернуть наши миры. Эти крошечные дьяволы наслаждаются страданиями и не позволяют никому обрести счастье.